Глава тринадцатая «Перси! Перси! Откройте глаза!» Ей снился Элис. Ей хотелось проснуться, потому что во сне она замерзла, и все тело болело, а он кричал на нее. «Перси! Милая!» Теперь он тряс ее. Она пыталась сопротивляться, оттолкнуть его. Больно. А одеяло, должно быть, сползло с кровати. потому она и мерзнет. «Перси! Проклятье! Очнись, а не то я побью тебя!» «Нет», — выдавила она и открыла глаза, всматриваясь в мутную пелену. «Это не сон», — поняла она, когда в холодном свете полной луны проступило лицо Элиса. Мокрые волосы слиплись, рубашка висит клочьями. «Что?» «Холодная?» Холоднее, чем ее тело, вода заливала ее ступни. В памяти воскрешались все события. Корабль, страх и огромная волна, которая вышвырнула их из шлюпки в море. «Слава Богу! Можете отползти подальше от моря?» — спросил Элис. Она поняла, что он стоит на коленях. «Надо уйти в какое-нибудь укрытие. Простите». «Не думаю, что в силах донести вас». Элис сипел, словно от боли. Он подтянул ее и усадил рядом, подпирая плечом. «Не извиняйтесь», — прошептала Перси прохладную кожу. «Он должно быть выдохся сверх предела, но все равно пытался требовать от себя большего». «Вы спасли меня. Я могу ползти». «Ох!» Она наклонилась вперед, и ее чуть не вывернуло наизнанку, пока морская вода толчками изливалась из нее. Наконец она смогла вздохнуть. Все хорошо. Теперь. В горле соднило, и голос верно хрипит, как и у него, подумала Перси, и заметила, что Элис дрожит, прикрывая ее своим телом от холодного ветра. Хорошо, что берег песчаный. Она вряд ли смогла бы сейчас ползти по острым скалам или подвижной гальке. Она передвигалась, цепляясь всей пятерней за податливый мокрый песок, а Элис, встав на четвереньки, то приподнимал ее, то волок, закинув ее руку себе на шею. Наконец песок перестал осыпаться под пальцами. «Трава!» «Да!» Он, пошатываясь, встал на ноги, И тащил ее за собой, пока она не улеглась на просоленый щетинистый дерн. Черт, никаких огней не видно! Он повернулся, вглядываясь во мрак. Но там что-то есть, может, хижина? Вы сумеете встать на ноги? Она смогла поднималась, цепляясь за него до тех пор, пока он смог подставить плечо. В 50 футах от того места, где они стояли, Чернел скат крыши. Не выпуская цель из виду, они заковыляли гораздо быстрее, натыкаясь на кочки и сбивая о камни босые ноги. Слава Богу, не заперто! Эли столкнул дверь, и она со скрипом отворилась: Постойте, пока, подержитесь. Он приложил ее ладони к косяку и вошел внутрь. Перси услышала ругательство. и глухой звук удара. Затем что-то заскрежетало. Появилась полоска света, затем другая. Горели свечи. «Там светильник», — сказала она. Он зажег и его. «Рыбацкая хижина, наверное», — сказал Элис. «Идите сюда, прилягте». Он повел ее через комнату к грубо сколоченной кровати. И она только сейчас рассмотрела Элиса. Вечерние бриджи остались на нем, но сорочка изорвалась в лохмотья, а чулки сбились на икрах. Перси опустила взгляд. С ее талии свисали лишь нижние юбки, довольно изодранные. Выше — корсет и сорочка под ним. Ее пальцы робко огладили сорочку и нащупали под ней ряд шариков. Ожерелье уцелело. «И снимайте всю одежду», — добавил Элис. «От нее нам только холоднее. Здесь есть одеяло, и спасибо святому Антонию есть огонь и дрова в очаге». Перси начала сдергивать себя сырые тряпки продрогшими непослушными пальцами. Ей сейчас было не до Элис повернулся к ней спиной, опустился на колени, и укрепил горящую свечу в очаге. «Вы тоже», — проговорила она, выбивая дробь зубами и накидывая на себя жесткое вонючее одеяло. «Если пододвинуть койку к огню, можно улечься и греться вдвоем». Они подтащили крепко сбитое ложе к разгоревшемуся очагу. Элис придвинул кучу дров поближе, чтобы можно было подбрасывать их в огонь не вставая с кровати. Затем он разделся, стоя перед камином. Рубашка просто развалилась на куски под его окоченевшими, негнущимися пальцами. Перси неотрывно смотрела на отцветы пламени на его теле. «У вас столько отметин!» Он осмотрел себя, нисколько не стесняясь своей ноготы. «Какое-то мореходное корыто при входе врезало мне». Похоже по шпангоутам. Он потыкал в ребра и поморщился. Остальное скалы. Неплохо приложился, когда нас выбросило. Давайте поспим здесь вместе. К ее удивлению, он изобразил плутовскую ухмылку. Я уж думал, что вы никогда не попросите Перси. Идиот, сказала она. К глазам подступили слезы. «Укройте меня и прилягте рядом». Он набросил на нее второе одеяло и поднырнул под него так, чтобы ее спину грело тепло очага. Перси раскрыла свое одеяло и поворочилась, стараясь целиком вжаться в его длинное, замерзшее влажное тело. «Берегитесь», — сказал он, подтягивая сползшее верхнее одеяло. «Я совсем не так представлял себе нашу первую брачную ночь». «У нас уже все было», — прошептали ее губы у его груди. «Дважды, если только он помнит». «Но не здесь и не на Гишом». Элис сжал ее в объятиях. «Что это?» «Ваш жемчуг. Мне сделали из него ожерелье в Кейптауне. С тех пор оно на мне». Она всегда носила ожерелье под одеждой, чтобы не доставить ему удовольствия видеть, как она дорожит его подарком. Теперь это казалось чем-то мелким и незначительным. «Жемчуг? На теле?» «Да», — просто сказала она, надеясь на его похвалу. Вместо этого он спросил, «С вами все в порядке?» Вопрос прозвучал как-то нелогично. «Не сошел ли он с ума?» – забеспокоилась она. Затем подумала и улыбнулась. Волоски на его груди щекотали ей губы. «Да, в порядке. Со мной тоже. Хорошо жить на свете, правда? Спите. Не беспокойтесь ни о чем. Я с вами». Он вызволил ее из кошмара той ночи, когда детские страхи выросли в тысячу раз, и она оцепенела в леденящей темноте. Она прижалась губами к его коже, закрыла глаза и постаралась собрать обрывки воспоминаний в единое целое. Ее выбрасывает из шлюпки. Крик Эйврил звенит у нее в ушах. Рука обхватывает ее запястье. Она знала, что это Элис. Сильные пальцы и крепкая хватка, которая не ослабла ни под водой, ни над волнами. Как он вытащил ее на берег, она не помнит. Должно быть, выключилось сознание. Они, верно, недолго пробыли в воде, иначе замерзли бы до смерти. — А другие? — спросила она, чуть приподнимаясь в его объятиях. — Эйврил, братья Чаттертон, миссис Бастебл. — Мы спаслись. Может, и они живы? Он покрепче прижал ее голову подбородком. Другие шлюпки уже обошли рифы, когда та волна накрыла нас. Здесь полно островов, мы же не среди океана затонули. Спите, Перси, ничего не поделать, пока остается только это.